Эпилог третий. Пятнадцать лет спустя. Отодвигая ветки от лица, мужчина продолжает пробираться по густому лесу. Позади него еще восемь человек его отряда. Мужчина продвигается вперед и прислушивается к звукам возни впереди. Его команда уже три недели выискивает эту группу зараженных. Но они словно чувствуют, что по их следу идет охотник, который посвятил свою жизнь кредо убийца чудовищ. Тихий свист слева заставляет мужчину обернуться. Взгляд его зеленых глаз моментально находит человека среди деревьев. Тату открытой пасти волка, как и обычно, скалится на его шее. Светлые волосы острижены короче, чем он раньше позволял себе. Мужчина стату кивает, и его отряд врывается на поляну. Схватка оказывается суровой. Одинокий волк, так стали называть предводителей охотников после ухода в леса, Садится на поваленное дерево и достает из ноги осколок дерева, вонзившийся в нее. Он не переживает о том, что может подцепить какое-то заражение или же истечь кровью. Это невозможно, как и многое другое в его жизни. Волк уплывает мыслями в день, когда я сделал выбор против самого себя. Он оказался слабаком и так и не смог сделать то, что собирался. Он сделал выбор против себя и очутился в аду. Он весь горел, ему было настолько больно, что его не могли удержать никакие ремни. Тогда он изменился. Он больше не смог жить с дорогими ему людьми. Он стал очень агрессивен, на всех и вся. Его злость стала переходить границы разумного, когда он степился с одним из охраны периметра. Тогда будущий одинокий волк чуть не забил парня до смерти. Он нашел, как выпускать демона, живущего в нем на свободу, и приносить при этом благо тем, кто не просил его об этом. За эти 15 лет об одиноком волке узнали многое. Можно сказать, что о нем стали слагать легенды. Прозвище появилось из-за реалистичной и устрашающей татуировки на его шее. Прежде чем покинуть близких, он попросил одну особую девушку нанести рисунок на его тело. Это метка — дань уважения и признательности животному. «Волк!» Мужчина выныривает из своих мыслей и смотрит на Адама, одного из тех, кто в итоге примкнул к его небольшому отряду. Что? «Мы тут кое-что нашли. А точнее, кое-кого». Волк поднимается с поваленного дерева и направляется в противоположную сторону леса. С каждым шагом инстинкты охотника оживают, и мужчина с трудом сдерживает себя, чтобы не перейти на бег. Пройдя около сотни метров, волк видит картину. Трэвис, еще один из его команды, держит под руки брыкающуюся рыжеволосую девушку. Она сыплет на Трэвиса отборными ругательствами, Но стоит ей заметить главаря, она успокаивается. Отпускает взгляд на его шею и вскидывает зеленые глаза. «Волк! Тебя-то я и искала!» Говорит рыжая мелодичным голосом и посылает охотнику милую улыбку. Впервые со дня введения вакцины волк ощущает интерес к противоположному полу. Даже та, которую он дорожил долгие годы, не смогла обратить на себя внимание зверя, который заменил нотро мужчины. «Зачем?» — спрашивает волк. «У меня для тебя работа!» — говорит рыжая и изворачивается так, что Трэвис присвистнув смотрит на свои пустые руки. Волк не замечает, что его губы складываются в улыбку хищника. Но это уже совсем другая история, о которой мы никогда не узнаем. Конец. Спасибо всем, кто дошел до финала истории. Цените свое время и дорогих вашему сердцу людей.